Чудо о волшебной змее Докатить-то докатили, как обещал Яшка, на завтра утром. Переправились через полувысохшую от жары безымянную речку, за которой кончалась Рязань и начиналась Орда, да и встали. Из-за большого кургана, увенчанного древней каменной бабой, высыпали татары, десятка три, будто нарочно поджидали. Похоже, это и вправду была засада. Конные ехали прямо на маленький караван. Кнехты закудахтали, сбились в кучу вокруг кутармы, выставили самострелы, закрылись щитами. Встревожился и шельма. Всадники были нехорошие. Над ними сверкали наконечники копий. А это оружие татары берут только когда едут воевать или сопровождают важную персону. Куже всего, что ордынцы, а может, степные разбойники, наезжали от солнца. Так делают, если собираются атаковать. Чтоб противника слепили яркие лучи. — Поскочу вперед, договорюсь, — сказал Яшка купцу. — Начнут пускать стрелы, поздно будет. Бог смотрел вперед, прикрыв глаза ладонью. — Что это там у них на палке? Прищурился и шельма, поразился. — Это не палка, а бунчук. — С тремя хвостами, ого! Такое возят над темниками или большущими мурзами. — Не надо никуда скакать, — молвил тогда купец и крикнул своим — Все хорошо, ребята, встаем лагерем. Татары подъехали ближе. Стало видно, что впереди под Бунчуком важно покачивается в седле кто-то в белой челме. Лицо странное, но в чем странность издалека, было неясно. Но Керы все были в черных халатах. — Так одинаковым манером одевают своих кнехтов только очень большие вельможи, — опасливо сказал Яшка купцу ну зачем большому вельможе болтаться по степи в такой вдали от царя? Бог, однако, не выглядел обеспокоенным. Он вылез из повозки и потянулся, сказал — Эдхер Шариф Мурза, мы условились, что он встретит нас близ границы. Вельможный татарин был уже близко. Лицо его показалось яшки странным, потому что оно и было странным. Будто перечеркнутым пополам. Поверх глаз зеленая повязка тонкого шелка. Слепой? Чудно. Двое нукеров спешились, повели под усцы дородного белого жеребца, которому, видно, никогда не приходилось нестись в вскачь. Ох и важен был ордынец! Яшка таких сановных и не встречал. Под одутловатой желтой ряхой белая ухоженная борода, платье парчевое, сапоги зеленые с серебряным шитьем, наскость тулова под мышку зачем-то протянут золотой шнур, а главное, никакой он оказался не слепой. Показал на бога и велел нукерам. Яшка по губам разобрал. — Туда ведите. Это потому, что большому князю при церемониальной встрече зазорно и уздой пошевелить. А шелковая повязка, надо думать, прозрачная. — Поприветствуй его по-татарски, как можно цветистее, — приказал Бог. Яшка бухнулся лбом в траву, разогнулся, отбарабанил честь по чести. Такой сякой многовеликий и всякопочтенный князь Мурза тебе кланяется и желает здравия, благополучия немецкой земли наизнаменитейший бег купец-бог. Бог снял барет, поклонился, а татарин даже не кивнул. — Привез, что заказано. — Вот и все, здравствуйте. Ай, большой Мурза, ай, важный. Купец особым образом хлопнул в ладоши, и четверо кнехтов кряхтя сняли с воза один рогожный сверток. Вскрыли. Бомбаста заблестела под солнцем своими железными боками. Тем временем другие кнехты, отбежав в сторонку, зачем-то стали рыть землю, складывать из нее холмик. — прям сейчас все и увидишь, хер-шариф Мурза, — пообещал Бог, — останешься доволен. Шельма перевел, хоть и не понимал, к чему все это. — Спроси. — Он так и будет смотреть через повязку? — умыкнул купец. Здесь, конечно, требовалось при переводе подбавить почтительности. — Мой благородный господин осмеливается предположить, что достопочтенному шарифмурзе Мурзе может быть благоугоднее снять сочей повязку. — Когда будет на что смотреть с нему? — проворчал татарин. — Так уже готово, — сказал, выслушав Бог. — Земляной лафет сооружается быстро. — Что такое лафет, я ж не знал. Так и сказал. Лафет. Наверное, это была подставка, в которую кнехты превратили земляную кучу, хорошенько ее утоптав. Сверху уложили бомбасту. Тут Мурза, наконец, снял с лица зеленый лоскут. Сощурился. Глаза у него были припухшие, с красными веками, но, несомненно, зрячие. — В запальное отверстие кладется трайбладунг, — стал объяснять бог. Кнехт зачертнул из открытого бочонка черной пыли. Через кулек засыпал в дырку, что находилось в задней части бомбаста. Через дуло забивается сначала огненный прах, потом заряд. Слуги особой палкой с кружком на конце затолкали в жерло еще трой Бладунга. Притащили тяжелый мешок, запихнули и его. «Что такое заряд?» — спросил шариф Мурза. «В мешке пуд чугунных шариков, но вместо них можно класть обычные камни». Теперь нужно отойти в сторону. Все и татары, и немцы переместились, куда показал бог, шагов на двадцать в бок. У пушки остался только Габриэль, который, непонятно зачем, высек огневом искру, запалил труд и стал раскалять кончик железной кочерги. Уж лучше заткнуть. Бог зажал голову между ладонями. Все последовали его примеру, кроме яшки. Вдруг, хозяин, еще что-нибудь скажешь, а не услышишь. Давай! крикнул купец. Габриэль ткнул до красна разогретой железкой в дырку, и случилось нежданное и негаданное. Тяжеленная труба с ужасным грохотом подпрыгнула и плюнулась огнем дымом. У Яшки заложила уши. А в высокой траве, на которую была направлена бомбаста, пролегла большущая, углом расширяющаяся проплешина, будто невидимый великан с размаху махнул гигантской косой татары пресили от шума и огня потом замахали руками загалдели кнехты те приосанились гордились своим немецким чудом амурза похлопал красными глазами пожевал губами обронил хорошо я доложу хану и только в тот день дальше не поехали татари разбили лагерь в пятистах шагах от каравана в одной из балок которыми здесь была иссечена вся степь вечером бог сказал — Пойдем, Шельма. Сделаем визит вежливости херу шариф Мурзе. — Пошли. В укрытом от ветра месте ордынцы поставили кибитки. Пять черных — вокруг одной белой, над которой торчал Бунчук. В ней, несомненно, и остановился сановник. Однако часовой гостей к шатру не подпустил. Объявил, что Мурза совершает вечернюю молитву. — Мы подождем, — сказал Яшка. — Мурза набожен. Он может молиться и два часа и три. — Однако купец, бег, может помолиться вместе с ним, ибо Бог един. Так сказал Мурза. Шельми что, перевел, уверенный, что хозяин скажет, ну его, мурзо к Тойфелю, пойдем в Освояси. Однако Бог неожиданно согласился. — А ты ступай к татарам, жди там. Для молитвы мне толмач не нужен. И сразу появились откуда-то двое нукеров, вежливых и радушных, как предписывает степной обычай гостеприимства. Повели яшку к себе, а там уж и трапеза накрыта, мясо, лепешки, сушеные плоды и, конечно, молочная водка, называется архи. Покушал шельма татарского угощения, поучаствовал в любезной малосмысленной беседе про жизнь в Новгороде, да про жизнь в сарае. Ничего нужного Нукеры ему не сообщили. Только что Беклярбек сильно сердится на московского эмира, собирает большое-пребольшое войско, да может войны и не будет договоряться. Единственное полезное, что узналось, про шариф Мурзу. Оказалось, что старик при Мамае, самый главный советник. Беклярбек -Бек, его мнение во всем спрашивает. Но это могло быть и брехней. Известно, слуги любят похвалиться значительностью своих господ. Болтал Яшка о том, о чем, а башка была занята другим. Странно как-то оно все было. И внезапная богомольность, бога, и татары со своим гостеприимством. А странности Шельма не любил и сделал он вот что достал из за пазухи малый плоский бурдючок там крепкая чухонская брага которая хороша если простыл и надо обогреться угостил хозяев Чухонская брага не татарская молочная ерунда а ордынцы на нахмель не крепки получаса не прошло а оба нукера вылоков питье уже храпели на войлоке нету степного народа привычки к настоящему напитку выскользнул яшка наружу Подполз на четвереньках к белой кибитке, распластался на земле, навострил слух. Ничего внутри не молились, а разговаривали по-татарски. От первой же фразы Шельму кинуло в холод. — Желтоглазый, хитер и ловок, однако далеко вперед видеть не способен, — говорил Мурза. — Это же у меня глаза желтые, — вздрогнул Яшка. — С кем он про меня? Зачем? Почему? Что я такой, рядом с превеликим Мурзой и где бог, там или нет? Дальше пошло непонятное. Он привык доверяться моему совету и будет делать, как я скажу. Поэтому его надо поддерживать. Хромой сам себе голова, ничьих советов не слушает. Однако с ним мы договоримся. Он понимает выгоду. И если можно получить ее без войны, за меч не возьмется. Самый опасный для торговли — тешлек. Задели прям и любит звон стали. Хромой, похоже, самаркандский властитель Тимур, — начал соображать Яшка. Тишлек ну, — турецкая порода ухватистых псов, которые, если во что вцепятся своими зубищами, нипочем не отпустят. Должно быть речь о свирепом Тахтамыше, хане Синей Орды. Тогда желтоглазый никакой не яшка, а мамай, более некому. И сразу полегчало. Но в следующий миг Шельма опять дернулся. Тишлек — природный князь войны, вроде английского черного принца, который, наконец, покинул землю и теперь горит в аду. Сказано это было с отвращением, голосом Бога, и притом по-татарски. — Мы поможем желтоглазому заключить равноправный союз с храмцом, проговорил шариф Мурза. — Вместе они раздавят тишлека с двух сторон, и тогда все получится, как ты хочешь. — В великой степи установится прочный мир. Обещаю тебе это, чтоб мне не насмешить Аллаха. Но сначала, конечно, понадобится маленькая война. Нужно помочь моему желтоглазому навести порядок в его русских владениях. Иначе хромец не захочет считать его ровней и не отдаст дочь. Ибо что это за правитель, который не может собрать дань с половины собственных земель? Московский мир обнаглел. Его придется проучить. Ничего. Желтоглазый собрал большое войско и сговорился с литовским ханом Егайлой. К тому Москва тоже как кость в горле. Война будет недолгой. Бог со вздохом молвил. «Не люблю я воин. Но это в самом деле неизбежно». А все, что неизбежно, является благом, даже если это война. Ты видел силу моих бомбаст. Они могут стрелять и большими железными ядрами, которые проломят стены московской цитадели. Без моих пушек твой желтоглазый каменную крепость не возьмет. — С пушками ясно, — Мур захлюпнул. Видно, отпилку мыса или еще чего. — А теперь скажи, чтоб мне не насмешить Аллаха, привез ли ты новые зеленые стекла, как я просил? С тех пор, как старые разбились, я вынужден ходить, как дурень с зеленой тряпкой на лице. Через шелк мало что видно, но очень уж глаза болят от яркого света. Правда, мне теперь ни на что не хочется смотреть. Я все на свете уже видел. — Ты состарился, шариф, — добродушно заметил купец. — А мне по-прежнему все интересно. мурзахи хикнул Помнится, ты говорил, что стареть и умнеть одно и то же. Значит, я стал умнее и тебя, чтоб мне не насмешить Аллаха. Все та же прискска. Шлепок будто ладонь хлопнула по плечу. А если Аллах любит, когда его смешат? Оба хохотнули. Что-то зашуршало, звякнуло. Держи, слепая курица. Вот тебе очки с зелеными стеклами взамен старых. А вот еще одни. Зачем они мне? В них прозрачные стекла. А ты на день. Яшке стало невыносимо любопытно, что это они там рассматривают. Он осторожно приподнял нижний край шатра, пристроился подглядеть. Приятели, а, судя по беседе, бог с Мурзой были именно приятелями, причем старинными, сидели друг напротив друга у низкого столика со осненью. Татарин вертел в руках штуковину, причудливо изогнутая золотая проволока, и в нее вставлены два малых круглых стеклышка. Нацепил на нос, удивленно крякнул. Новинка, сказал Бог, ларентийская. Давно я так ясно не видел, вскричал шариф Мурза. Неуж то и читать смогу? Он взялся за витой шнур, что висел у него через плечо, и вытянул из-под мышки сверкающую золотом табличку. Прочел. Силу вечного неба, покровительством великого могущества. — Кто посмеет отнестись без благоговения к носителю сего знака, тот навлечет на себя гнев Гиясаддин Мухаммед Булакхана и кару Всевышнего. — Читаю, читаю, чтоб мне не насмешить Аллаха. — Это у него ханская паецза, самого высшего ранга, — понял Шельма. — Перед такой все в Орде склоняются. — Интересно. Но востократ интереснее, конечно, было то, что они с Богом друзья. И что немец хитрован, отлично знает татарский. — Кстати, о хане Мухаммед Булаке. Шариф отложил волшебное стекла. — Ты привез, что он заказал? — Конечно. — Безделица обошлась мне в сорок раз дороже, чем бомбасты. Но я рассчитываю получить за нее втрое. Получилось очень красиво. Хочешь посмотреть? — Если ему понравится, заплатит, сколько запросишь. — смотреть я не хочу, — равнодушно ответил татарин. — Видимое глазу красота меня больше не радует, чтоб мне не насмешить Аллаха. Помнишь, как мы с тобой в Иерусалиме были на диспуте ученых-раввинов? И мудрый Аарон бен Эзра сказал, когда во мне иссякнет любопытство, я пойму, что пора умирать. Вот и мне, наверное, пора. А мудрый Исаия бен Акива ему ответил, подхватил Бог, ты забыл, что самое любопытное начнется после смерти. Нет, по-еврейски это звучало лучше. И они перешли на язык неизвестной Шельме. Оба оживились, засмеялись и дальше говорили уже на этом кудахтающем наречии. Но Яшка все равно перестал вслушиваться. Он думал, а сколько стоили бомбасты? Пади недешево. Что же за сокровище может обойтись в сорок раз дороже? И главное, где оно? За время пути вроде весь груз перерыл, и не один раз. Ничего такого нету, ни ларца, ни сундука. Пришел в голову и другой вопрос, попроще, но тоже заковыристый. Если Бог говорит по-татарски, зачем потащил к Мурзе Толмача? Уж не затем ли, чтобы увезти из лагеря? А коли так, именно там, в лагере Яшки, и надлежало сейчас находиться. Он несся по темному полю со всех ног, но все-таки опоздал. В лагере не было ни души. Пустые палатки, да две повозки. Бохова и та, которая легкая. Воз с бомбастами пропал. Яшка нагнулся к самой земле. Уж не провалились ли сквозь нее люди с пушками? Нет, не провалились. Вблизи был виден след от тяжелых колес. Он уходил в объезд кургана. По этой колее Шельма и кинулся. Вскоре из недальнего врага донесся шум, звяк, скрип. Подле неприметного расколотого камня, торчащего на самом краю балки, Яшка согнулся, осторожно выглянул. Ночь была темнющая, но выручила способность прозирать тьму. Сначала показалось, что на дне копошится какая-то куча мала, но скоро Шельма понял — это кнехты засыпают яму. Повозка стояла неподалеку, пустая. Ах, на ну что! Побежал обратно к татарскому стану. Бог с Мурзой были все там же, в шатре. Упившиеся ордынцы сладко спали. Бегал Яшка менее получаса. Сел, стал чесать затылок, думать. Скоро ли, не скоро ли, в темноте послышались тяжелые медленные шаги. Так что пал хер бог. Шельма так ничего и не надумав, повалился на войлоке рядом с татарами. Тоже захрапел. Тронули за плечо, сделал вид, что проснулся. — А, помолились? — Пойдем, — молвил бог. — Пора уже. — Пора так пора. Утром, когда ехали по степи, Яшка сделал вид, что удивлен. — С чего это полегчал воз? — кинулся к Богу. — Беда, бомбасты пропали. Тот ответил, как ни в чем не бывало. — Пушки не пропали, кнехты зарыли их в укромном месте. Не соврал, надо же. — Зачем? — Я показал советнику канцлера фон Мамая товар. Теперь хочу получить за него оплату. Потом мои люди покажут татарам, где спрятаны пушки но из сарая сюда чуть не тысячу верст добираться. Калимамай, от твоей милости нет доверия, что и правильно. Зарыл бы поближе. И опять купец ответил, похожее на правду. Не к чему тяжелый груз таскать взад-вперед. Канцлер все равно скоро пойдет на Русь через эти самые места. Скорым маршем без тяжелых обозов. Взять бомбасты перед самой границей ему будет удобней. Здесь бог с любопытством взглянул на Яшку. — А не к тебе, русскому, что мамай на твою страну идет с мечом? Шельм удивился. — Он чай на Москву идет, а я новгородский. Ну — Ну-ну, немец отвернулся. — Ладно, поеду к херу шариф я окажу уважение. Татары двигались сзади, сами по себе. То ли охраняли, то ли следили, чтоб караван никуда не сбежал, а, скорее всего, и то, и другое. И сопровождение это пригодилось. Вечером того же дня... Из-за недальних холмов вдруг налетела конная лава, сотни в три всадников, с улюлюканем, свистом, гиком, мороз по коже. Степники какие-то, не поймешь кто, то ли сарайские, то ли крымские, то ли приблудные. Шариф Мурза, ехавший рядом с бохом посередине меж немецкого и татарского отрядов, спокойно повернул коня навстречу чужакам. Яшка ехал близко к шагах в двадцати спереди, Выменил у одного кнехта осколок зеркала и учился... Подглядывая назад, читать по губам шиворот на выворот, пока получалось плохо. Однако разглядел, как мурза поднимает над головой свою золотую пайцу, издали показывает конникам. Те подлетели, посмотрели. Передние почтительно спешились, склонились до земли. Потом попрыгали в седло, и дикая ватага укатилась обратно, откуда взялась. Вот какая у мурзы была чудо-табличка. Сам-то татарин яшки сильно не нравился, и чем дальше, тем больше. Дорога оставалась еще длинная, а поговорить теперь стало не с кем. Днем бог ехал бок о бок с Мурзой на особицу. Вечером уходил к молиться. Купцу шельма сделался не нужен. Сыскался приятель позакадычней, собеседник поинтересней. Обидно это было. От одиночества Яшка непривычно много думал, аж голова скрипела. Вертелись в ней две настырные мыслишки, искушали. Первое. Прозарытые пушки. Вроде бы железяки и железяки. В мирное время цена им наверняка не ахти какая. Но товар он дорог к базарному дню, а базарный день для оружия скорая война. Бомбасты, видно, являли собой немалую ценность, коли бог самолично вез их в дальнюю даль, а мамай высылал навстречу главного советчика. Московский князь дорого и заплатил бы, чтоб пушки не достались татарам а попали к нему защищать его, новостроенный каменный Кремль. Опять же, есть литовцы. Ихний великий князь ягайло в стороне от войны тоже не останется. Его предшественник, грозный Ольгерт, двенадцать лет назад ходил на Москву и крепких стен сломать не сумел, а пушки их пробьют. Сколько даст Ягайла литовский за ключ к твердыне? Потеряться бы сейчас, отстать от каравана и дунуть со всех копыт либо в Литву, либо в Москву, Одна трудность, больно умен купчина. Враз скумекает, что к чему, если Яшка исчезнет. Отправит татар в погоню. Шельму они, может, и не настигнут, но пушки от греха выкопают. Не поспеешь передать новому покупателю. Как обойти эту заковыку, Яшка придумать пока не мог. Вторая неотступная дума была, конечно, про непонятное сокровище, которое в сорок раз дороже бомбаст. Где оно? Где? Обе лакомые мысли толкались в башке, мешали одна другой, а время шло. Озарение постигло шельму полнолунной ночью, когда стояли лагерем у берега Дона. Вскоре после озарения явилось и чудесное чудо. Но сначала про озарение. От того поля, над которым летали кулики, чем-то заинтересовавшие Боха, все время двигались к югу, берегам неспешного Дона, который летом не пересыхает и всегда можно коней напоить. И вот вышли к мелкому месту, где надо поворачивать на восток, Волге. Ночью, как уже сказано, светила полная луна, ярко. Яшка отправился к реке, посмотреть, как там с бродом, переедут ли завтра повозки, или придется их разгружать веревками, под Перед мелководьем дон разливался широко, а потом сужался и убыстрял течение, крутился серебристыми загогулинами. Берег весь порос камышами. И воссияло в Яшкином уме оно. Озарение. Потонуть надо, вот что. На глазах у боха. Там, где течение погуще, сверзнуться с коня. Нырял Шельма очень превосходно. На Волхове, бывало, шагов полста умел скрытно под водой проплыть. В заранее присмотренном месте воткнуть в дно длинную полую камышину. Там же положить камень, за который держаться, чтоб не всплыть. Дышать через стебель Яшка умел. Доводилось в многотрудной жизни. И вся хитрость. Потоп человек. Бывает. А после, когда уедут, выбраться обратно и запустить назад на поиск пушечного покупателя. Что без коня останешься не страшно. По степи много бесприютных лошадок бродит. Поймаем какую-нибудь. А то и двух. Немедленно приступил к подготовке. Сначала надо было найти на бережку укромное место, чтоб спрятать съестной припас и прочую поклажу, необходимую в долгой степной дороге. Потом приготовить несколько широких тростинок с запасом. Занятый важным делом, Шельма чуть не пропустил чудо, которому суждено было затмить собою остромысленное озарение. Ибо, так и в священных книгах сказано, «Божий промысел всяко чудеснее суетного человечьего ума». Бродя в камышах, Яшка случайно оглянулся на поле, да и застыл. К берегу топал долговязый Габриэль похожий в лунном свете на бесовское кромешное наваждение, с собой черный, огромный, неявственный. Однако страх прошел быстро. Чудище направлялось не к шельме, а в густую прибрежную заросль. Миновал испуг, накатило любопытство. Зачем это он? Ищет укромное место справить нужду? Навряд ли. Всегда облегчался на виду у всех, даже среди бела дня не стеснялся. Пригнулся Яшка, стал подкрадываться и скоро увидел в Камышинке малую прогалину, всю залитую белым небесным сиянием. Там, озираясь, стоял Габриэль по пояс голый и яростно чесал бока своей железной гребенкой. Тело у него было все в мышечных буграх, будто каменное, а кожа в темных полосах, видных даже при луне. Ясное дело, лютая потница. Еще бы! По все дни не снимает куртки широкого пояса. При Зачем чешется, от всех прячешься? Чего таится-то? Полоумный он все-таки, черт, не русский. Разочарованный Шельма хотел уж тихонько удалиться, как вдруг. Габриэль, еще раз посмотрев во все стороны, поднял с земли свой широкий кожаный пояс, расстегнул на нем что-то и, яшка неверя захлопал глазами, потянул оттуда узкую, переливающуюся искрами змею. Но Шельме лишь в первый миг померещилась, будто это змея. Бывший палач растянул сверкающую ленту во всю длину, подставил ее лунному свету, и стало видно, что в руках у него златакованный пояс, весь в драгоценных каменьях несказанной красоты. Габриэль пялился на него, как бывало таращился на свои съедобные цветы, поднес к губам, но не укусил, поцеловал, вздохнул, стал запихивать чудо-змею обратно в кожаное хранилище. Тут-то и настала полная ясность. Вот оно, сокровище, о котором бог говорил Мурзе, то, чего ждет ордынский хан. Надежнее место, нежели чресло ужасного Габриэля во всем караване не сыскать. Поэтому страшилище никогда не разоблачается на людях. Вспомнилась и непонятная забота бога о Габриэлевом поясе. Не тук ли, да не расстегнулся ли. Ах ты, ах ты. И передумал Яшка топиться. Про закопанные бомбасты тоже забыл. Что они по сравнению с золотой алмазно-чешуйной змеёю? Колоды железные. тфу на них!